Берлин. 24 октября. Сегодня вечером в своем выступлении в Данциге Рибентроп наконец сказал народу Германии, который до последнего момента надеялся на мир, война будет продолжаться до победного конца. Я полагаю, что любое правительство, когда-либо начинавшее войну, старалось убедить свой народ в трех вещах. Первое, что правота на его стороне. Второе, что война ведется исключительно в целях защиты страны. И третье, что оно уверено в победе. Конечно, и нацисты стараются вбить это в сознание своих граждан. Современные средства информации, особенно радио, естественно, помогают им. В Ганновере приговорены к смерти трое юнцов, вырвавших под покровом темноты из рук женщины дамскую сумочку. Берлин. 28 октября. От деловых людей я слышал, что со следующего месяца вводятся строгие нормы на покупку одежды. Дело в том, что совсем не имея собственного хлопка и почти не имея шерсти, германский народ вынужден будет до конца войны обходиться той одеждой, которая есть. Берлин. 29 октября. Попробовал выяснить, что немцы читают в это мрачное время. Из романов три бестселлера. Первое «Унесённые ветром», второе «Цитадель Кронина» и третье «Вдали поют леса» Тригвы Гудбрансена, молодого норвежского автора. Заметим, что все три романа зарубежных авторов, и один из них написан англичанином. Из научной и прочей литературы наибольшим спросом пользуются первое «Цветной фронт» анонимное исследование проблемы белые против негров, второе Все об Англии, пропагандистская книжка. И третья Тотальная война, знаменитая книга Людендорфа, весьма актуальная в данный момент. Примечание переводчика Людендорф Эрих, 1865-1937. Немецкий генерал, один из идеологов германского милитаризма, участник Первой мировой войны при Гитлере депутат Рейхстага, Ярый нацист и антисемит. Конец примечания. Четвертое. «50 лет Германии» Свена Гедина, шведского исследователя и приятеля Гитлера. Пятое. «Такова Польша» фон Вершена. «Сведения о Польше» впервые была опубликована в 1928 году. Как мне рассказали, все еще хорошо продаются три антисоветские книжки, несмотря на то, что после подписания августовского пакта с Москвой было официальное распоряжение ограничить любую антисоветскую и антибольшевистскую пропаганду. Самая популярная из них – преданный социализм, бывшего немецкого коммуниста по имени Альбрехт. По-прежнему в воюющей Германии пользуются популярностью детективной истории. Хорошо идут наскоро сочиняемые тома о военных действиях в воздухе и под водой. Один немец сказал мне сегодня, что единственный американский журнал, который ему удалось найти в газетном киоске – это «Правдивая история любви» или что-то в этом роде, «Октябрьский номер». Театры продолжают успешно работать. Ставят в основном классику. Гете, Шиллера, Шекспира. Один из самых популярных ныне здравствующих авторов Бернард Шоу. Единственная немецкая пьеса, которая пользуется успехом. Это новая вещь Гауптмана, Дочь собора. Бедный старый Гауптман. В прошлом пылкий социалист и великий драматург превратился в нациста и очень дряхлого старика. В кино... Самым популярным сейчас является Кларк Гейбл в фильме «Приключения в Китае». Так этот фильм здесь называется. Он уже четвертую неделю собирает полный зал в Марморхаусе. Немецкий фильм «Хорошо, если продержится неделю». Вот она, сила радио. Мои замечания об отсутствии крема для бритья и вынужденном отращивании бороды получили широкий отклик на родине. После десяти дней я расстался со своей бородой. Была она рыжей, клочковатой. И все надо мной смеялись. Берлин. 30 октября. Сегодня плохие новости для народа. Сейчас, когда наступила дождливая и холодная погода и скоро выпадет снег, правительство объявило, что этой зимой только 5% населения имеют право купить новые резиновые галоши и боты. Имеющиеся запасы такой обуви будут выдаваться в первую очередь почтальонам, газетчиком и уборщиком улиц. Берлин. 31 октября. Обдумываю слова товарища Молотова, произнесенные им, как сообщают здесь, сегодня перед Верховным Советом. Мы выступаем за добросовестное и точное выполнение договоров и заявляем, что весь вздор относительно советизации балтийских государств. Служит только интересам нашего общего врага и всех антисоветских провокаторов. Тайная полиция сообщила, что вчера два человека были застрелены за оказание сопротивления при аресте. Один из них, как было объявлено, пытался склонить нескольких немецких рабочих прекратить работу на важном оборонном предприятии. Гиммлер теперь имеет право расстреливать кого угодно. Берлин. 2 ноября. Сегодня первые полосы местных газет посвящены генералу Хью Джонсону, одному из немногих американцев, включая Линдберга, которых часто цитирует нацистская пресса. Точка зрения Джонсона на недавний захват нацистами американского судна City of Flint напечатана в 12 Урблат под таким заголовком «Неуместное возмущение по поводу City of Flint. Генерал Джонсон против публичного обсуждения». Антикоминтерновский пакт утратил свою силу. Я узнал, что нацистский антикоминтерновский музей, в котором нам обычно демонстрировали ужасы большевизма, тихо прикрыли. На этой неделе нацистский издатель журнала «Контркоминтерн» разослал своим подписчикам извинения за невыход номера в сентябре и сообщил, что далее он будет выходить под другим названием. Он дал понять, что редакцию убедили в том, что подлинные враги Германии не большевики, а евреи. «За спиной всех врагов расцвета Германии», — пишет он, — Стоят те, кто требует нашей изоляции, давние враги германского народа и всех здоровых развивающихся наций – евреи. Берлин. 4 ноября. Работники местного радио под большим секретом весьма любезно предлагали взять меня с собой в Балтийский порт и провести радиорепортаж о намеченном на завтра прибытии сетёв Флинт. Но его еще позавчера захватили норвежцы и избавили меня от этой работы. На Вильгельмштрассе все в ярости и угрожают Норвегии ужасными карами, если она не вернет американское судно Германии. Берлин. 5 ноября. CBS предлагает мне обрисовать в одной из передач, как трудится Гитлер в военное время. Я навел справки у своих информаторов. Они говорят «встает рано». Съедает свой первый завтрак в 7 утра. Он состоит обычно из стакана молока или фруктового сока и двух-трех булочек густо намазанных джемом. Как и большинство немцев, он завтракает дважды. Второй раз в девять. Ест то же самое, но в придачу немного фруктов. Рабочий день начинается с изучения государственных бумаг. Занятие, которое он не выносит, потому что ненавидит кропотливую работу. И обсуждение плана на день со своими адъютантами, главным образом с руководителем СА Вильгелем Брюкнером, и особенно со своим заместителем Рудольфом Гессом, который когда-то был его личным секретарем, а сейчас один из немногих, кому Гитлер доверяет свои сокровенные мысли. До полудня Гитлер обычно принимает командующих тремя видами вооруженных сил, заслушивает их доклады и диктует решения. С Герингом он беседует не только по вопросам военно-воздушных сил, но и по общим экономическим проблемам. Вернее, по состоянию экономики, потому что детали и теории в этой области его не интересуют. Гитлер съедает легкий ленч, обычно овощной суп или омлет с овощами. Разумеется, он вегетарианец, трезвенник и не курит. На ленч обычно приглашает узкий круг лиц, трех четырёх адъютантов, Гесса, своего пресс-секретаря доктора Дитриха и иногда Геринга. Во время этой трапезы... Подается специально сваренное для него одноградусное пиво, иногда напиток под названием «Херве», приготовленный из кислой капусты с добавлением мозельского вина. После ленча он возвращается в кабинет и работает. Опять государственные документы, совещания, часто с министром иностранных дел, иногда с каким-нибудь возвратившимся германским послом, обязательно с кем-то из партийных главарей, вроде доктора Лея или Макса Аммана. своего бывшего фельдфебеля во время прошлой мировой войны, а ныне возглавляющего процветающее издательство Ферлак. Er это издательство выпускает газету Баубахтер. Держателем его акций является сам Гитлер. К вечеру он прогуливается в саду за райсканцелярией, продолжая беседу с теми, кому была назначена встреча на это время. Гитлер очень любит кино, и по вечерам, если нет важных совещаний и поездок по стране, Проводит пару часов за просмотром новых фильмов в своем личном кинозале в здании Рейх канцелярии Больше всего ему нравится «Кинохроника новостей» и в последние недели он просмотрел все, что снималось на войне с Польшей, включая сотни и тысячи метров пленки отснятых для военных архивов, которые никогда не появятся в открытом прокате. Любит он и американские фильмы, и ему часто показывают те, что никогда не демонстрировались в Берлине. Несколько лет назад... Он не один раз настаивал, чтобы ему показали, что это случилось однажды ночью. Хотя, по слухам, он и обожает вагнеровские оперы, в Берлинском театре почти не бывает. Любит кабары «Метрополь», где ставят незатейливые музыкальные комедии с расчетом на красивых танцовщиц. Недавно он пригласил особенно понравившуюся ему девушку на чай. Но только на чай. По вечерам он любит также приглашать к себе доктора Тотта. одаренного инженера, построившего большую сеть автобанов с двухполосным движением, а позднее укрепление западного вала. Гитлер, стараясь компенсировать непризнание за ним в его юные годы в Вене того, что он считает художественным дарованием, питает страсть к архитектурным макетам и готов часами давать указания доктору Тотту. Говорят, что недавно он даже пытался разработать новую военную форму. Ночью он засиживается допоздна и плохо спит. Боюсь, что это несчастье для всего мира.